Глава 7 Раду сначала пыталась меня остановить и даже отговорить, что-то рыча на своем языке и изображая различные способы умереть. В итоге все ее доводы были отвергнуты, и она тупо встала в проходе. Я просто отодвинул ее в сторону и забрался в расчерину. Подождав девушку с минуту, я уже решил, что она не пойдет со мной и отправился один. Но через несколько минут девушка догнала меня, держа в руке горящее бревно и несколько палок, заткнутых за пояс. Неудобно, наверное, одной рукой разжигать костер было, да еще и без горючего порошка. Как она вообще умудрилась? Хотя она этим с детства занимается, так что сказывается опыт. Мы шли, разглядывая борозды на каменных стенах пещеры от корней. Они напоминали вымытые водой. Вот только не текут ручьи такой ширины по стенам и потолку. Пол пещеры был покрыт камушками, стертыми в пыль или раздробленными на более мелкие. Мощное, однако, создание радовало, что ручей остался невредим. Лишь на дне лежали дробленые камни покрупнее. Их не смогло унести слабым течением. Но всю грязь и пыль уже, видимо, смыло, и даже можно попить воды, что мы с Рару и сделали. Холодная жидкость освежала и отрезвляла после прерывистого и непродолжительного сна. Я даже умыло лицо и немного обмыл тело от засохшей крови, грязи и пота. Даже дышать после этого стало легче. Сразу стало прохладней, а кожа стала ощущать легкий сквозняк. После водных процедур мы пошли дальше и уперлись в тупик, как мне сначала показалось. Перед нами, там, где раньше был проход пещеры, сейчас находилась ее стена, из которой торчали огромные кости преследовавшего нас монстра. А вот там, где недавно был камень, с торчащими из него ветками, сейчас был свободный проход, оплетенный корнями и ветками опасного растения. Идти внутрь не очень хотелось, так как вступать придется по тем самым корням. Да и обилие их со всех сторон немного напрягало. Что, если оно снова проголодалось и высушит нас, как того червя? Кстати, а почему на костях нет всяких паразитов, как на прошлом скелете? Впрочем, тут есть аж три возможных объяснения. Либо черви не успели попасть на эту половину трупа, либо их тоже высушило и сожрало это растение. И третий вариант, самый наиболее вероятный, на мой взгляд. Растение просто сожрало всю плоть монстра, не оставив червям ничего. Тогда почему оставил на предыдущем скелете? Да все просто. Тот скелет умер не от рук, эм, не от веток этого растения, а просто застрял, как я и решил сначала. А, впрочем, какая разница? Я сейчас размышляю о бессмысленных вещах, оттягивая визит к разумному растению-убийце. Собравшись силами, я сначала коснулся оплетающих проход корней. Они поползли во все стороны, но атаковать меня не стали. Через несколько секунд движение прекратилось. Я коснулся снова, уже чуть более уверенно, но в этот раз растение не отреагировало. И я робко шагнул внутрь более узкого тоннеля. Ничего не произошло, лишь Арара тревожно вдохнула воздух. «Видишь, все хорошо. Пойдем уже». Сказал я, то ли ей, то ли себе. Я шел впереди, готовый в любой момент активировать неуязвимость. Рара шла за мной, держа в руке горящее бревно. На потолке, там, где она проходила, растения расползались в стороны. Я это приметил. Выходит, оно боится огня. И это хорошо. Ифритов я тоже готов призвать в любой момент. Но чем глубже мы заходили, тем больше я ощущал себя ничтожной пылинкой по сравнению с этим монстром. Пещера все расширялась, а встречные корни все увеличивались. Через пять минут пути я уже шагал по полноценным стволам дерева, толщиной, как мое тело. Приходилось немало извилин на эту пещеру, да и длина ее удивляла. Наконец мы вышли в просторный грот. Хотя нет, просторный – это не то слово. Мы вошли в огромный грот. Высота потолка достигала метров пятьдесят. На дне клубились корни различной формы и толщины. Если бы не размеры, их можно было бы принять за клубок змей. Но не бывает змей с диаметром тела до трех метров. Или бывают. Эти корни частично находились под водой. Да, все дно этого грота было покрыто водой. Так что сжечь монстра в случае необходимости будет не так просто. Но больше всего меня поразил сам монстр. Рару при его виде тут же упала на колени, прямо в воду, и стала кланяться до самой земли, то есть до воды, причем опуская в нее лицо. Монстр был похож на огромного великана, сплетенного из сотен деревьев. Было в его форме что-то человеческое. Он напоминал исполинское изображение тела человека из учебника по биологии. Только вместо переплетения мышечных волокон, костей, сухожилий, были корни, покрытые подвижной и эластичной пленкой. Головы у монстра не было, но где-то в районе груди образовалась пасть, в которой мог бы поместиться автобус с пассажирами, может даже не один. Над пастью стали формироваться глаза, но не такие, как в нашем логове. Эти были в несколько раз крупнее и располагались почти симметрично. Из плеч исполина росли такие же корни, из которых состояло все тело, только более тонкие, но их было гораздо больше, а длиной эти руки почти достигали дна. При этом плечи находились на высоте 40 метров. «Нет. Ифриты ему точно ничего не смогут сделать, в случае необходимости. Его и танками вряд ли получится уничтожить. Тут поможет разве что артиллерия. Да и то не факт. Когда глаза и рот монстра полностью сформировались, он снова меня удивил. Повернувшись и немного пригнувшись ко мне, деревянное создание загудело, замычало, а потом заговорило». пронесся гул по всей пещере. Рару поднялась с колен и невольно попятилась назад, но, споткнувшись об один из тысячи корней, прекратила движение. «Я ждал тебя!» Протяжно произнесло существо. Губами оно не шевелило, а лишь открывало пасть, воспроизведя слова где-то внутри себя. э как ты можешь говорить? Кто ты? Зачем я тебе? Где мы находимся?» Засыпал я его вопросами, в надежде получить ответ хоть на один из них. «Не так быстро. Ответил он и сделал долгую паузу. «Привыкаю!» Монстр сделал еще одну паузу. Внутри у него что-то происходило. Видимо, он перестраивал себя, как создал глаза или руку. «Так лучше», — произнес он, уже не растягивая слова, но все еще не шевеля губами. Нет, снова раздался треск и гул внутри. «А потом... Э, тогда... сейчас... сейчас лучше?» — спросил он, уже четко произнеся слова. «Да», — задумчиво ответил я. «Я впервые». Встречаю такое существо, как я. Как ты? Да и мой язык не тебе знаком? Нет, не так. А вот я часто вижу говорящие деревья. Вот только они говорят что-то вроде я есть груд, но ну или помогает разрушить изингард. Бож знать язык, лишь услышав пару фраз», — произнес он. «Ты выучил язык, услышав лишь несколько слов?» — удивился я. «Да, мозгуешь. Я дремучее божеству Нет, вы так не говорите». Меня позовут. «Зовут», — подсказал я. «Да, какой сложный язык. Меня зовут Цернон». При этих словах Рара снова упала на колени и начала кланяться. «А голосовой прибор, аппарат, я сделал прочитав тебя, когда коснулся. Медленно и задумчиво объяснил он. Казалось, что он лишь частично со мной, а основная часть разума занята чем-то другим. Так разговаривают люди, когда чем-то увлечены, но им нужно ответить. «Э, «Зачем я тебе нужен?» Задал я следующий вопрос. «Для чего? Это я нужен тебе!» чтобы сказать благодарность. Благодарность? За что? Снова удивился я. Я долгие века. Как века могут быть долгими? Они жильятся определенное время. Не заморачивайся. «Я очень много веков нахожусь здесь без пищи. Не знаю, как сказать. У вас нет такого слова. То, что питает божественную энергию». «Мана, души, вера» предложил ей несколько вариантов. «Жизнь», — произнес Сернун после коротких раздумий. Не совсем его понял, но это мне не так важно. Ладно, а я тут при чем? Ты привел жизнь все, что я смог сделать, когда меня здесь забили. Пробиться через бессмертный камень и ждать. Иногда я забирал мелкие жизни, как твоя или ее. Но они дают слишком мало силы А вот ты привел много жизни Я не наелся, но тебя есть не стану Ты говоришь про червя? Ничего, кстати, что я на ты, божество все-таки Это все бессмысленные условности Можешь называть меня и обращаться как угодно. У меня нет того, что вы называете гордостью или чувстве. Что? переспросил я. Чувстве. ЧСВ, что ли? Хех, да, многие люди и демоны страдают от чувства собственного величия. Глуп. Так чем я могу дать свою благодарность? Скажи, как мне выбраться отсюда? И вообще, где я? Все задумался. Я даже подумал, что он уснул, если бы не открытые глаза. Хотя не факт, что он спит с закрытыми. Миров много. Бесконечно много. Они появляются каждую секунду. Любое действие в любом из миров создает множество похожих миров, но с разными результатами этого действия. В следующую секунду они делятся еще на множество миров. И так непрерывно. У каждого мира своя история. Ты говоришь о параллельных мирах? «Я что, в копии нашего мира?» С ужасом спросил я. «Хм, они не параллельны. Они хаотичны. Ты пришел из другого, но побывал уже вдвух». «Да, родился на земле, потом переселился в небесную обитель, захваченную демонами, а потом освободились ангелы». «Знаю, я увидел твои миры. «Этот мир, как ваша обитель неба, только ангелы здесь давно пали, а демонов никогда не было». «От чего же пали ангелы?» «От меня. Я правил этим миром, создал ярчайшее солнце и чистейшую воду. Но они все испортили. Они хотели сжечь меня этим солнцем и водой, но сожгли свои крылья и теперь подпитывают эти разрушающие стихии энергии, которую впитывают их небесные кристаллы. А она тогда кто? Спросил я, указывая на так и стоявшую неподвижно Рару. Она родилась от павших ангелов. Они стали мне поклоняться, как и положено. Но было слишком поздно. Из-за солнца и разъедающего дождя я не получал новых сил. А без них не могу исправить даже погоду. Хм, замкнутый круг получается. Не можешь выйти из-за слабости и не можешь стать сильнее, не выходя отсюда. Только почему бы тебе не поймать больше червей? Их там должно быть много. Там течет плохая вода во время дождя. Она обжигает и отбирает силы. В мою пещеру та вода не попадает. Но жизнь не попадает с давних пор. Да, там был один скелет в проходе и могла пролезть только мелочь. Но теперь все будет хорошо? Может. Даже наберешься сил и сможешь отправить меня обратно. С намеком сказал я. Обратно? Обратно не получится. Портал разрушен. А новый такой же создать не выйдет. Тот портал... создалось сильное божество Сильнее, чем я Не смогу тебе помочь Я стал слишком слаб То есть, я навсегда останусь в этом странном мире? Если хочешь, можешь покинуть его Убей Рагара Открой портал между мирами «И когда он начнет закрываться, прыгни в него!» «Ты попадешь в другой мир, с другой историей, но вряд ли это будет твой мир!» «Но шансы все же есть?» — спросил я с надеждой. «Шансы? Твои шансы, что ты попадешь в тот же мир?» Откуда и пришел Такие же, как бросить в пустыне песчинку И через сотню лет ее подобрать Отделив от остального песка Пиздец Очень точно подмечено Это слово хорошо передает всю суть твоей ситуации Теперь и я сел там же, где и стоял, прямо в воду. Мне вдруг стало все чуждо и безразлично. Неужели я не смогу вернуться? А если... если убить это божество и получить его силу, может, я стану сильнее, чем он, и смогу открыть портал в свой мир? Хотя я даже не знаю, как это делается, да и не смогу его убить. А если я в другом мире найду более сильное божество, оно сможет открыть портал? Хм... Возможности. Возможно. Только как ты его убедишь это сделать. Для этого нужно очень много сил. Не думаю, что Баал потратил так уж много сил, хотя он создал портал в соседний мир. А если нужно найти один единственный среди миллиарда подобных? М да. А если я сделаю солнце и воду прежними? «Ты говорил, ангелы подпитывают стихии энергии из кристаллов. Что, если я уничтожу эти кристаллы и ангелов? до да кого угодно! Тогда ты сможешь вернуть меня?» Глаза и рот Цернуна закрылись, и он будто уснул. Я терпеливо ждал. Шли минуты, десятки минут, но уходить я не собирался. Пусть хоть до завтра спит, куда мне спешить? Но спустя час или два, трудно было чувствовать время, Цернун открыл глаза и заговорил. «Я чувствую в тебе...» Большую силу. Больше, чем в той жизни, что ты мне привел. Но эти кристаллы могут ее вытянуть из тебя. Ничего, справлюсь как-нибудь. Ты только скажи, сможешь вернуть меня домой, если я верну тебе былую силу? Да. Протяжно игулка ответила божество. Значит, мне нужно уничтожить все белые драхты и убить всех падших ангелов? Нет, не все. Четыре основных кристалла. Четыре стихии. Первым лучше уничтожить огненный, чтобы солнце не жгло тебя. Потом водный, чтобы дождь не разъедал кожу. Ветер... Тоже может быть опасным. И земля, которая держит меня в плену. Ангелов убивать не обязательно. Я сам с ними разберусь. Но они, скорее всего, не дадут тебе так просто уничтожить стихийные преобразователи. Впрочем, я уверен. что ты с ними справишься. Но учти, что есть очень сильные падшие, которые не только с тобой могут сравниться по силе, но и со мной. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Что же, звучит интересно, но и довольно опасно. А где мне их искать? Там, где обитают источники стихий. Огонь в небе, вода в море, ветер найдешь, если против него пойдешь, а земля под землей. Очень информативно. Интересно только, как я на небо попаду? Я даже до облаков долететь не смог. А не проще ли начать с подземного кристалла? Он ведь где-то рядом? Нет. Я тогда буду уязвим. Камень моя тюрьма и мое убежище. Скажи хотя бы, как далеко отсюда находятся эти кристаллы? Они же могут находиться в любом уголке планеты. Пешком я годами буду к ним добираться. Нет, все они близко. Они созданы, чтобы удерживать меня в плену. Остальная часть планеты свободна. Чиста. Ладно, ладно, не напрягайся, я понял. Прервал я его подбор нужного слова. Кстати, не откажусь от более существенной помощи, если уж я один буду воевать против всех этих ангелов. Я могу помочь твоей спутнице узнать твой язык. я могу передать лишь часть своих знаний». «А руку ей вернуть можешь?» – спросил я, набравшись наглости. «Сернон задумался на несколько секунд, после чего девушку оплели корни, не на шутку ее напугав. Та стала умоляющей что-то орать то мне, то божеству и всячески изображать раскаяние. В это время корни поднимали ее все выше и оплетали все сильнее». Когда она полностью оказалась в тюрьме из божественных щупалец, ее голос немного преобразился, но крики девушки не прекращались, корни стали опускать ее на землю, а она все продолжала орать, правда, в ее речи стали проскакивать знакомые слова «Ахарана, блядь! Кураха, красный бог, Акара! Пожалуйста, не надо! Красный бог? Это она про меня так? Хм, мило!» «Хотя я давно заметил в ней обожествление моей персоны, а тут еще и с настоящим божеством разговариваю. У девушки наверняка взрыв мозга произошел, даже русским матом заговорила. «Успокойся, с тобой ничего плохого не случится!» — крикнул я ей, когда она уже опустилась на землю. Все корни от нее отступили, кроме одного. Он рос из ее плеча и, похоже, заменял руку». Девушка ошарашно смотрела на этот отросток, который на глазах превращался в руку. Она даже шевелила пальцами, на которых появлялось что-то вроде коры или брони. «Неплохо», — сказал я задумчиво. «А мне можно что-то подобное? Может, я смогу призывать энтов или вызывать из-под земли корни с шипами?» «Силы много нет», — тихо сказала божество и стала закрывать свои глаза. «Ну вот, снова уснул». «Красный бог, я помочь тебе!» — воскликнула Рара на манер Цернуна. «Можешь называть меня просто «Зато».» «За что?» «Зато». «Ну что же, пора навести порядок в этом курятнике».